Глава, 14. Еще на подходе к избе Беляса он уловил запах еды из распахнутого окна. На столе дымила сладким боком крупная репа. Из печи пахла драниками. Здесь всегда просыпались с рассветом. Староста колол дрова, его жена доила коров и готовила завтрак в пышущей жаром печи. Рассыпались в недружном кудахтанье стайки кор, пощипывали штанины задиристые гуси. Этим утром, когда Славик проходил мимо дома и спрашивал про Адаевского, все было точно так же. До того момента, как дед Беляс не вытер усы льняной салфеткой и тревожно не встал из-за стола, а бабка Маруся не спрятала еду обратно в печь, чтоб не остыла. По его словам, с самого утра у озера молодежь увидела, как бесновались русалки. «И отведи Господь душу Павла, если он решится туда пойти». Елизаров бежал так быстро, как никогда. Пучок сухой полыни колол руку, сыпались свернутые чахлые листья. Он надеялся на лучшее. Но, зная Адаевского, нутро сжималось в узел. Ноги всегда несли дурака к беде. Будь она проблемной Гавриловой или живыми утопленницами. Так оно и оказалось. Обратно они тащили парня, закинув его руки на плечи. От Павла несло мочой и рвотой. Его вырвало почти сразу, как он смог дышать. Загаженные штаны и куртка липли к телу. Голова неуклюже болталась и била мясистым подбородком по груди. А соловелые глаза смотрели в землю. Страх попытался забраться по загривку. Но Славик равнодушно его стряхнул. Не станет Адаевский слюнявым идиотом. Его нервная система Надю пережила. Но подергается, начнет заикаться при виде девушек, Но рано или поздно отойдет. Сейчас продышится, очухается, и все у них будет нормально. Главное — спасли. Успели. Шли ребята медленно, едва тянулись. Беля огнули к земле не только килограммы Павла, но и старость. Славик пытался взять большую часть веса на себя, но тогда Адаевский опасно кренился, и все становилось хуже. Подняв голову, чтобы в очередной раз убедиться — Насколько поскудно медленно приближается изба, он заметил силуэт старушки в окне. Мелькнул бордовый платочек на редких седых волосах. И тут же пропал. Она выбежала навстречу. С громким оханем всплеснула сухопарами, сморщенными руками. Распахнула перед ними невысокую калитку. «Господи милостивый, это ж как он так уделался? Сынок, что ж ты так? Живой! Ведите-ка его в баню!» Отмыться до да переодеться. Сейчас найду тебе на смену дедовы портки со штанами да рубашку. Ой-ей, что ж его так потрепало, Беляс? Русалки чуть в усмерть не защекотали. Друг его еле поспел. Вот я там один, не добежал бы. Ноги уже не те. Старик нахмурил широкие брови, с досадой покачал головой. Еще там на берегу было видно, что произошедшее — Он принял близко к слабому сердцу. Староста считал себя ответственным за каждую жизнь, а тут на тебе произошло такое. Когда они почти дошли до бани, Павел внезапно ожил, дернулся всем телом, тонко ввизгивая и рванулся в бок. От неожиданности слава покачнулся, а Беляс потерял равновесие и упал на колени. Причитающая бабка принялась его поднимать. Не пойду в баню! Не хочу в баню! Баник утопит, сварит заживо и сожрет. Я не пойду. Ты что это удумал? На моего хозяина банного клеветать. В голосе деда послышалась сталь. Он тяжело поднялся, опираясь на руку жены. Поколе жив я и правила его блюдо, ни одной живой душе он худо не сделает. Ты погляди на него. Как с девками мертвыми миловаться. Он первый. А как след своего позора смыть? Так в истерику бабскую». Адаевский испуганно замер с разъявленным ртом, словно рыба, оглушенная о камень. Часто распахивал и закрывал пухлые губы, выпучив изъеденные страхом глаза. «Не злись на него, дед! Вчера в нашей бане на Катю банник после полуночи напал. Вот он и трусит!» Славик попытался смягчить углы, растерянно почёсывая затылок правой ладонью. Сухие ветки полыни поцарапали кожу, оставили зуд и лёгкие белёсые полосы на память. Гнев Беляса так же быстро утих, как и вспыхнул. С досадой он растер ударенную ноющую коленку, задумчиво пожевал внутреннюю сторону щеки, пока его бабка успокаивающе поглаживала по спине трясущегося Павла. «А ты, сынок, не бойся! Я молитвочку знаю! Станет наш банник дуреть, ты даже моргнуть не успеешь!» как я дверку отопру. Пошли, я тебе тазики покажу, ковшики. Ты в баньку-то зайдешь, а я на скамеечке посижу, тебя подожду. Ладно, сынок? Ну и с Богом!» Адаевский не сопротивлялся. Дрожащей рукой потянул за дверную ручку и скрылся. Идущая за ним Маруся замерла на пороге, обернулась и, поглядев на мужа, осуждающий покачала головой. Мол, старость пришла, Аноров обуздать до сих пор не смог. Белес этого взгляда не заметил. Его беглый взгляд прошелся по жующим на поле коровам, хозяйским пристройкам и зацепился за дом. Было видно, что дед о чем то сосредоточенно размышлял и приходил к выводам, которые ему не нравились. «Пошли!» Проходя в комнату, Славик устало опустился на знакомую лавку и с благодарным кивком принял тяжелый гранёный стакан. Староста наполнил его мутной самогонкой. Глотки вышли судорожными, поспешными. Горло обдало жаром, и Елизаров не сдержал кашля, прикрывая рот кулаком. До этого момента он и подумать не мог, насколько скрутило тело от напряжения. Сейчас начало отпускать. Расслабились сведенные плечи, на грудину перестало давить. Мир вокруг показался не таким мерзким. Не избивал его незнакомыми существами, И ужасающими фактами. «А теперь расскажи-ка мне, Вячеслав, что это банник против вас взбунтовался? Странно оно, что в один день на девчину вашу нападают, а на другой уже друга твоего щекочет. После полуночи хозяин злится, так-то оно так, да только на первый раз предупреждает, аж парит раз, под потолком повоет. Нападать он гораст, когда очень зол. Он налил половину стакана и себе, опрокинул одним рывком и занюхал рукавом, поворачиваясь к печи. Пошли на стол и репка, и драники, стала рядом с едой двухлитровая бутылка самогонки. Такое и говорить-то стыдно было. Елизаров поспешно допил, мир вокруг покрылся мягким золотым светом. Как же красиво затанцевали в солнечных лучах пылинки и какими гнусными, Гнилыми показались слова, которые он должен произнести. «Не злись, дед. Знаю я, что предупреждали вы нас всей деревней. Мы моровую избушку нашли, хотели фотографии сделать, а в ней тела внутри оказались. Ну Катька быстро их отщелкала, и мы на выход пошли. Только потом узнали, что Надя с собой кольцо прихватила». Беля стремительно побледнел. Через минуту молчания покрылся каплями холодной испарины и начал переходить в неестественный серый цвет, молча наливая второй стакан. Елизарову стало страшно за стариковское сердце. Он выглядел так, будто сам вот-вот отправится на тот цвет: «В избе трое было, верно? Двое мужчин и девчина? Сарафан, кокошник расшитый. Я верно говорю?» В голосе деда прорезались скрипучие злые ноты, Горящие глаза уставились на него из-под насопленных бровей. Славик кивнул, и Беляс продолжил. «Она последней невестою была. Думали, что недавно славянку змей к рукам прибрал. Да только потом уже выяснилось, что она в соседнюю веску за богатым и удалым ухажёром бежала. Мать не пустила бы». Отец за мысль одну поколотил. «Вот соврала она» что прибрала змеиное колечко. Та его последней невестой была. Если верить бабкиным рассказам, она уже по следующей весне после замужества бежала от змеиного царя. Зато и расплатилась. Дед пожевал старательно губу, растер покрасневшие от дурных мыслей глаза, тяжело вздохнул и снова сделал глоток. Речь его стала спокойнее, язык стал ворочиться медленнее смягчая и комкая согласны. По Белясу было видно, ходили бы ноги резвее, текла бы по жилам былая сила, рванул бы впереди него. Старость оставляла ему лишь привкус горечи в воздухе и глаза, с из них сожалением. Дед вытер усы тыльной стороной ладони, оперся локтем на стол и подпер скрытую за длинной бородой щеку. Плечи его сутулились, некогда бывший богатырским стан съёжился. «Некому вам здесь помочь, окаянным. Старики уже силы не имеют, а молодежь с горячей кровью мозгов лишена. Грудью на опасность бросаются, пока она их не пропорет и в землю не уложит. Сами заварили, сами виноваты, и только сами спасетесь. Дети наши молодые раз за короткую жизнь — Нечисть может и видали, да как обращаться с ней, забывают, считают наши поучения байками. Да это Господь, чтоб в опасной ситуации хоть что-то припомнили, чтоб молитвой аль беду отвели. Вячеслав, понимающе кивнул, а в избу уже зашел раскрасневшийся, оживший Павел. Огромная рубашка свисала с рук широкими рукавами, зато на животе, Натужно скрипели пуговицы. Штаны он подвернул несколько раз. Про портки Елизарову думать не хотелось. Счастье уже то, что от него пахло дегтярным мылом, а не мочой и рвотой. На человека стал похож. Только в глазах полопались сосуды, окружая радужку зловещим красным цветом. Должно быть снатуги от хохота. Славика передернула: «Спасибо вам за все! Он крепко пожал руку замерзшего за столом деда, Кивнул его жене. Она прижимала к груди мокрые банные полотенца и близоруко щурилась, глядя на Елизарова с тревогой. «Пошли, Павел! Кольцо твоей возлюбленной нужно на место возвращать!» Адаевский испуганно шарахнулся. На пути своем чуть не снес бабку и неожиданно проворно для своей полноватой туши нырнул к ней за спину. Это было бы смешно, если бы не усталость, свесившая ноги с его плеч. Мысли тяжелым грузом давили к земле. Славику казалось, что из-под них не выбраться. Брови сурово сошлись у переносицы. «Это еще как понимать?» «Не пойду. Пусть одна идет, С меня хватит. Из-за дуры чуть жизнью не простился. А чья вина, что она кольцо с костей стянула? Кто рядом с зенками хлопал?» Он сделал пружинистый шаг вперед, и Адаевский затрясся словно плохо застывшие желе. «А ты не рядом стоял?» Коротко огрызнувшись, друг упал на лавку и вцепился в нее пальцами, намертво. Если тащить его за собой, то только с ней в объятиях. Слава сдержал порыв зло сплюнуть, только кулаки сильнее сжались. «Трус! Не серчай на него! Ему страшное, на долю выпало!» «Прав, мой дед, помощи ждать нет кого!» Не хотеть класть голову на плаху — нормально. Каждый за себя ответ несет. Раз девочка бед натворила, так пуща и решает, что других за собой тянуть. Голос бабки звучал пристыженно, но его взгляд она встретила прямо. И от этого стало едко. Мысли проедали соляной кислотой черепную коробку. Во рту появился привкус жжёного сахара — горький, ядовитый и приторный. Умри они все здесь, деревенские попросту закроют глаза. Некому будет горевать. Никто не захочет расправы или мести. Не сознается, что стало с компанией беззаботных студентов на самом деле. Так утонул ли тот мужчина на болотах? Или мальчишка-проводник так старательно отводил взгляд от того, что знал истину? Неподготовленных к сложной жизни сама земля здесь пожирает. Естественный отбор оставляющие вот таких, трусливо заламывающих руки, сушащих полынь огромными виниками в широком сарае у предбанника. Славику нечего было сказать. Все смотрели на него с обрекающим приговором на лицах. Елизаров кивнул, сдаваясь, убеждаясь в праведности своих мыслей, и нетвёрдым поспешным шагом пошел к дверям. — Спасибо за посильную помощь, дед Белес. Да только зря вы всех своих деревенских... «В дураке записывайте!» «В бане, Катю, ваш вчера спас!» «Щек! Он и сегодня посоветовал за Павлом следом идти, чтобы спасти этого труса от беды!» За спиной раздалось приглушенное оханье и громкий хруст гранёного стакана. Поскакали по полу крупные осколки, дробно зазвенели, а неровные бока друг друга. Бабка тоненько загласила, упала на коленки, прибирая осколки, путаясь в молитвах. Славик стремительно обернулся. В руке Беляса остались остатки стакана. Подряблой, обесцвеченной временем кожи стекали крупные алые капли, разукрашивали дерево столешницы. Быстро, наверное, дед поранился слишком глубоко, но сам даже не заметил. Смотрел на него широко распахнутыми, выпученными глазами, хватал воздух ртом. Грудная клетка ходила быстро и мощно, словно кузнечные мехи. Бабка устала, заметила кровь, принялась плакать, побежала к коробу. «Как ты назвал местного хлопца?» Эта реакция заставила его смутиться, вызвала недоумение. «Щеком его зовут. Может, и не местный он? Саша о нем не так много говорил. А Катько, я бухожоре не спрашивал. Грызлись наши из-за него». Как собака с кошкой. Что, дурной он? Парень не казался плохим. Странным, да, еще больше зазнавшимся, но не было в нем ни капли безумия, как в том же дурачке Василька, которого они повстречали в свой приезд на дороге. Елизарову казалось, что и Адаевскому щек понравился бы. Оба серьезные, внимательные, схваткой. Понравился, если бы цепкость его не коснулась Кати. Бабка вернулась к столу, плеснула на рану беляса самогоном и прошлась прямо по ровным краям кожи шершавым огрубевшим пальцем, убеждаясь, не застряло ли стекло. Тот даже не сморщился, смотрел на Елизарова, обмерев, не шевелясь. А когда начал приходить в себя, вяло отмахнулся от помощи жены. Да погоди ты, Маруся, что мне эти трепицы? Зажил б, и так, ты лучше ему. Бузырек с полынной настойкой дай!» Она снова посеменила к коробу. Под растерянный взгляд Славика достала небольшую бутылочку с темно коричневой жижей, дрожащими руками сунула в его расслабленную руку, заставляя сжать пальцы. В глазах плескался испуг. Его не было даже тогда, когда дед рассказывал ей о русалках. Не было такого животного страха и трепета. «Беги, сынок!» Что есть мочи, беги, Вызволяй своих. Смочи нож настойкой, Да старайся не применять. С ним лучше разговором, С уважением. Челом о полбейся да моли, Только будь осторожен. Жестокий он, Кровожадный. Спасай их, Вячеслав, спасай. То имя, что ты произнес, Носит чудовище. Так его нарекли Наши прапрадеды, когда первый раз повстречали на этих землях. «Щек» с языка наших предков означает «змей шипящий». В этом имени натура его отражается. Парнишка, который прицепился к вам, на самом деле и не человек-то. Он тот самый царь Полос. Мир качнуло влево. Неясно, выпитое ударило в голову или слова деда. Но Славик потерял ориентир. Попытался уцепиться за стену, но пальцы съехали. И он приложился плечом, потрясенно тряхнул головой. «Змей? Ерунда! Человек он, из плоти и крови. Для чего змею спасать ребят и давать наставление? Если он так силён, почему не уничтожил их сразу?» И тут осознание оглушило, свалило плашмя, заставляя упасть, Больно приложиться копчикам, а деревянные полы, гулко засмеяться в подставленной ладони. Все сложилось воедино. Почему так истерично бежал баник, но утих, когда щек наклонился к пологу? Почему Катя, отчаянно сохнущая по Саше всю их совместную учебу, неожиданно охладела? Сегодня Елизаров видел ее взгляд, затуманенный, сбитый с толку. Она казалась пришибленной но всё равно смотрела на Желтоглазого. Стало ясно, откуда он столько знал о змеиных свадьбах и невестах. В этом королевстве он то самое грозное божество, хитрое и юркое, выскользнувшее в мир людей и здесь пригревшееся. Сколько удовольствия он получил, питаясь их страхом, чаяниями и надеждами. Почему не заявил о своем намерении прямо, когда почуял родное кольцо? Елизаров уже знал ответ. Противился этому, но знал. Щек с интересом смотрел на Катю. Гаврилова ему была не нужна. Змей не сочувствовал им и не щадил. Он просто выжидал момент, чтобы забрать то, чего ему хотелось. Сознание вернуло Славика в темноту сонной избушки. Вспомнился злой сбивчивый шепот, склоняющегося к нему Саши. Он смотрит на нее как на свою собственность. Елизаров. На поляне он почти сажал ее взглядом. Сколько самоуверенности и нахальства в одном человеке. Меня тошнит. Бестужев тоже был прав. По-своему. Покачнувшись, Славик неловко поднялся и, шатаясь, ринулся к дверям. У него будет время пожалеть их никчёмной жизни, посмеяться над собственной глупостью и беспечностью. Осталось лишь надеяться, что это время окажется и у остальных. Он обязан успеть.